И хотя не все спектакли принимали одинаково, например, «Гензель и Гретель», в которой забелу заменила Антонова, не понравилось нижегородцам, общее впечатление зрителей было благоприятным. Сава Иванович был весел и полон радостных надежд. Предстояло только сражение за Шаляпина, но он был уверен, что выиграет и это сражение. Он видел, что Шаляпин становился печален, Чем дальше, тем все больше и больше. «В театре у нас жила какая-то радостная и неиссякаемая энергия», — вспоминал он много лет спустя. «Я с грустью думал, что все это скоро кончится, и снова я начну посещать скучные репетиции казенного театра, участвовать в спектаклях, похожих на экзамены. Было тем более грустно, что Мамонтов, Коровин и все артисты труппы «Винтер» стали для меня дорогими» и нужными людьми. 16 августа Шаляпин выступал в Нижнем последний раз. Шел демон. И газеты уже писали, что в предстоящем зимнем сезоне господин Шаляпин в Мариинском театре в опере Юдиф, будет петь партию Олоферна. Шаляпин нехти собирался в путь, оставляя в Нижнем новых друзей и предмет своего обожания — чудесную Иолу Тарнаги. Перед отъездом он еще раз услышал от Мамонтова, что тот хотел бы видеть его артистом своей оперы, и, терзаемый сомнениями, с печалью, уехал в холодный, неприветливый, казенный Петербург. 28 августа состоялся последний спектакль Мамонтовской оперы в Нижнем. Все начали готовиться к отъезду, упаковывался реквизит, итальянские балерины уехали к себе на родину. Лишь Тарнаги осталась в России, расторгнув контракт с каким-то французским театром, в котором она должна была выступать. Осталась, как она думала, на один сезон, не подозревая, что в России придется провести весь остаток своей жизни. Когда все готовы уже были в путь, Мамонтов пришел к Тарнаги и серьезно сказал ей, «Иолочка, вы одна можете привезти нам Шаляпина». Он снабдил ее деньгами, дал в провожатые Малинина, и в начале сентября они уехали в Петербург осуществлять этот поистине детективный замысел Мамонтова. А Шаляпин между тем томился в Петербурге, который стал ему теперь совсем уж ненавистен, с его туманами, сквозь которые едва пробивался слабый свет электрических фонарей, с его номерами полирояль, шумными, суматошными, неуютными, с его Мариинским театром, где после творческой и дружеской атмосферы, какая царила в Нижнем, особенно противен был холод казенных отношений, лакейство актеров, мелочное менторство, мертвенные театральные штампы, слепое поклонение авторитетам. Ему дали вместо роли Олоферна, которую обещали, роль князя Владимира в Рагнеде, И все время укоряли, что вот где знаменитый Мельников исполнял это место вот так, так шел, так поворачивался, столько-то делал шагов, так держал руки. Шаляпин чувствовал себя словно в тисках. А тут еще приехала Тарнаги с Малининым, стали уговаривать его переехать в Москву, передали, что Мамонтов согласился взять на себя половину неустойки. Но Шаляпин продолжал колебаться. Оставить Мариинский театр, Попасть в который почитал за счастье каждый артист, было страшно. Он отказался, скрепя сердце, пообещав, однако, в свободные от спектаклей дни приезжать в Москву. Тарнаги и Малинин уехали, казалось, ни с чем. А Шаляпин после их отъезда совсем затосковал. Да к тому же произошел еще один эпизод, особенно удручающий по контрасту с жившими в сердце Шаляпина Воспоминаниями о работе в Мамонтовом. «Желая отойти от фольги», — вспоминал он впоследствии, — «я попросил заведующего гардеробом и режиссера сшить мне новый костюм, такой, в котором, казалось мне, я мог несколько иначе изобразить Мефистофеля». Оба, как бы сговорившись, посмотрели на меня тускло-оловянными глазами, даже не рассердились, а сказали «малый». «Будь скромен и не веди себя раздражающе». Эту роль у нас Стравинский играет. И доволен тем, что дают ему надеть. А ты кто такой? Перестань чудить и служи скромно. Чем скромнее будешь служить, тем до большего дослужишься. Стравинский Имеется в виду отец знаменитого композитора Игоря Стравинского, Федор Стравинский, артист Мариинского театра. «Как удушливый газ, — заключает свой рассказ Шаляпин, — отягчали мою грудь все эти впечатления. Запротестовала моя бурная натура, махнул я рукою, забрал все мое движимое имущество и укатил в Москву к Мамонтову. 22 сентября 1896 года Шаляпин впервые выступил в московской опере Мамонтова, разместившейся на этот раз в только что построенном театре Солодовникова, вмещавшем около двух тысяч зрителей. Одновременно с Шаляпином Савва Иванович переманил из Мариинского театра еще одного певца, участвовавшего в нижегородских спектаклях, Секар Рожанского. Театр Солодовникова был примитивен по архитектуре, даже убог. Гаврила Солодовников, купец Сквалыга, заботился об одном — о прибыли. Поменьше вложить, побольше получить. И все равно от чего. От торгового ли пассажа, владельцем которого он был, от налога, который взимал с мелких торговцев, торговавших вручную на панели перед его магазинами, или от аренды театрального здания, которое построил он на бойком месте — неподалеку от малого театра, но построил так, что, казалось, строил он не театр, а склад или амбар, и лишь потом отделил зал от вестибюля, поставил ряды кресел и воздвигнул сцену. Единственное, чем Савы Иванович мог украсить театр по своему вкусу, был занавес, который он заказал в Рубеле в 1891 году в Италии. Но зрители встретили эту затею враждебно. В Рубелю, как водится, инкриминировалось декаденство, а Мамонтову — то, что он считает себя умнее других. Даже такой зритель, как артист Шкафер, который год спустя станет одним из помощников Мамонтова по режиссерской части, попав впервые в Солодовниковский театр и слыша слова осуждения чудачества Мамонтова, Сам поддался общему настроению, ибо обладал в то время вкусом достаточно ординарным.